Двадцать восьмое «Нападение змея». Теперь свитьки обращались значительно лучше. Ему дали есть, опять напоили кумысом и ослабили пута. Но легче от этого парня не стало, потому что на ночь его привязали к стволу молодого берестка. Половецкий лагерь погружался в сон. То один, то другой степняк клал под голову седло и начинал храпеть. Раз за разом из темноты появлялись ссадники – Они о чем-то переговаривались, стал мочом и опять растворялись во тьме. Ведька почувствовал, что невзирая на боль отпинковый путь, его тоже клонит сон. Однако и во сне ему виделся светлый андак. Он сидел на кошме перед Ведькой, Парень с замиранием сердца ожидал, что сын половецкого хана вот-вот изогнет бровь и по его знаку не менее десятка полуцев занесут над беззащитной Витькиной головой кривое сабли. Проснулся он от холода. Тихо накрапывал дождик. Подаль прокричал филин. Часовой с усилием поднял голову на тот крик. Тогда перевел взгляд на Витька, опять закрыл глаза. Филин крикнул опять. Часовой пошевелился, однако глаз не открыл. А парню вспомнилось, что так же в точности пугал Лытько. «Это мы так перекликаемся!» Объяснял он тогда. «Это значит, что один из нас что-то нашел. Ну или вы видал? Однако лытька, видимо, уже нет живых. Он погиб, когда кинулся на помощь Витьке, потому что на него летело же двое половцев, да еще несколько заходило со спины. Больше филин не отзывался. Дождик прекратился, и в небе начали появляться зори. Далекие чужие, безразличны ко всему, что происходит на земле. Так будут светиться они завтра над Римом и через девятьсот лет над Вороновкой. Только ведьке уже, видимо, не придется их больше видеть. Бедная мама, наверное, ищет его везде и заливается слезами. Внезапно ему показалось, будто за холмами рванул к небу какой-то луч. Ведька мотнул головой и напряг зрения, однако все было так же, как и перед этим. Он опять закрыл глаза, неожиданно за холмами, кто-то пронзительно крикнул Потом послышался частый, испуганный топот и к угасающему костру подлетел всадник. Припуганным голосом он прокричал несколько слов, и между ними было слово «ЗМЕЙ». Степняки подскочили с земли, как ужаленные, крутили головами во все стороны. Толмач пробовал о чем-то узнать у всадника, однако из его уст вылетало лишь одно слово «ЗМЕЙ! ЗМЕЙ!». Не помогла и пленка, которой Толмач несколько раз угостил напуганного всадника. И тут, за холмом, откуда примчался часовой, вспыхнуло странное сияние. Оно смахивало напылающий взгляд какого-то громадного испаринского животного, которое с трудом сползло на холм и на мгновение остановилось, унюхивая жертву. Ее ослепительно мертвенный глаз бросал острый, словно спится луч, далеко перед собой. И от его взгляда блекло сияние бесчисленных звезд. Призрачным светом загорались деревья и испуганно носились к земле черные ночные птицы. На мгновение видите, стало жутко, но лишь на мгновение... «Да это же свет от моего фонарика!» Понял он. «Это же, видимо, Олежком светит». Тем временем луч опускался все ниже к земле и все ближе к половецкому лагерю. Вот он коснулся верхушек дубов, перечеркнул ствол берестка, к которому был привязан Витька, и остановился на крыше палатки, откуда с повизганием выбрался светлый сын половецкого хана. А потом из холма заревело, глухо, натужно, угрожающе. И судя по тому, как качнулся мертвенно желтый луч, Громадное животное начало спускаться в ложбину, прям мягонько на половецкий лагерь. Завопели, засуетились степняки, свистнули тетивы звуков, десяток стрел полетело в сторону невидимого чудища. Но, видимо, лишь раздразнили его, потому что рев лишь усилился. да, в конце концов, выбрался из палатки, мигом вскочил на коня и уже из темноты заорал. «Хватайте пленника! Берите его с собой!» К оринулся толмач. Однако не успел он сделать и двух шагов, как ему в горло впилась стрела. В другие полосы отшатнулись от пленника, Рев на замер, зато прозвучал звонкий насмешливый возглас. ведь как готов был поклясться чем угодно, что-то кричит Олежка Попович. «С нами змей, а то на половца!» А ответ с другой стороны донеслось «Там змей, а здесь муравец!» Тяжелый топот копыт, который доносился из-за холма, скоро заполнил ночное пространство степи, змею взгляд блуждал низко над землей, и у ослепленных полосов из рук вываливалось оружие. С неистовыми криками бросались они туда, где паслись табуны, однако кони, напуганные не меньше своих хозяев, испуганно ржали, становились дыбом и мчались, куда глаза глядят. Пиши полосы с проклятиями спешили им след. плот плотно прижался телом к тонкому стволу, чтобы на него не наскочили конные, чтобы защититься от стрел, которые раз за разом тоненько высвистывали в воздухе. «Мирко, ты где?» Послышался неподалеку знакомый голос. «Ты жив? Ладько!» но вырвалось Витьке из темноты вылетел конь. Ладько соскучил с него, выхватил нож и мигом разрезал путы. Витька попробовал было подняться, на мешком сполз на землю. «Что с тобой?» – испугался Лычко. «Ты ранен?» «Нет, я так долго был привязан. Тогда побудь еще здесь немного, Мирко. И никуда не отходи, ладно?» Лычко опять взлетел на коня и помчался туда, где свирепствовала сечь. Собственно, сечь уже не было. Степняки ничего не соображают ужаса. Спешили в глухую ночь. А на их плечах и села русская конница. И ни одна сотня нападающих сложила голову в эту ночь.